Таково же было всеобщее негодование, когда целую неделю сряду, каждую божью ночь Фололей постоянно видел белого быка и одного только белого быка. О высшем обществе нечего было и думать. Но всего интереснее было то, что Фололей никак не мог догадаться солгать. Ну, просто сказать, что видел не белого быка, а хоть, например, карету, наполненную дамами и Фомою Фомичом. Тем более, что солгать в таком крайнем случае было даже и не так грешно. Но Фололей был до того правдив, что решительно не умел солгать, если бы даже и захотел. Об этом даже и не намекали ему. Все знали, что он изменит себе в первое же мгновение и что Фома фомеч тотчас же поймает его во лжи. Что было делать? Положение дяди становилось невыносимым — Фололей был решительно неисправим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключница Маланья утверждала, что его испортили, и спрыснула его с уголька водою. В этой полезной операции участвовала и сердобольная Прасковья Ильинична. Но даже и это не помогло. Ничто не помогло.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 Что делалось тогда с Фололеем? Он плясал до забвения самого себя, до истощения последних сил, поощряемой криками и смехом публики. Он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши, он плясал, как будто... увлекаемой постороннею, непостижимую силою, с которой не мог совладать и упрямо силился догнать все более и более учащаемый темп удалову мотива, выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного его наслаждения, и все бы это шло хорошо и весело, если бы слух о Камаринском не достиг, наконец, Фомы Фомича.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 Да понимаете ли вы, что вы оскорбили благороднейшие чувства мои своим ответом? Понимаете ли вы, что вы лично оскорбили меня своим ответом? Понимаете вы это или нет? Ну, Фома, да ведь это только песня. -то. Фома, как только песня? И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню вы?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 — Так да, вот, вот, ты же знаешь, Фома, Коля, спрашиваешь, — отвечал в простоте души с сконфуженный дядя. — Как? Я знаю? Я... Я... То есть... Я... — Обидели! — вскричал вдруг Фома Фомич, срываясь со стула и захлебываясь от злости. Он никак не ожидал столь оглушительного ответа. Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полковник с бесславием прогнал был с глаз блестителя нравственности за неприличие и ненаходчивость своего ответа. Но с этих пор Фома Фомич дал себе клятву поймать на месте преступления Фололея, танцующего Камаринского. По вечерам, когда все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно спрашивал,